Глава 11 У Мики в этот день было свидание с сестрой. За те уступки, которых сумел добиться от Нины следователь, она получила это свидание не через решетку, а в углу общей комнаты, у окна. Голова у Нины была перевязана, обтянутые скулы из худалого лица Черные круги под глазами и тюремный халат изменили ее до неузнаваемости. Она казалась старше лет на двадцать. У Мики захватило дыхание, когда он увидел эту тень прежней Нины. «Ну, прощай, Мика», — сказала она. «Мне дали семь лет лагерь. Не думаю, чтобы я смогла это вынести». Жизнь мне сохранена только за то, что я подписала бумагу, в которой говорится будто бы Олег, сам признавался мне, что состоит в контрреволюционной организации. Конечно, его и без моих показаний все равно бы пристукнули, и все-таки мне невыносимо тяжело. Уже вторую ночь я вижу во сне Софиья Николаевна, его матьью. стоять перед их угрозами и побоями почти невозможно. Лёля Нелидова тоже что-то подписала. — Нина, так это правда, что бьют? — Тебя били? — Вот смотри, два зуба выбиты. Я так вымотана, так обессилена. Допросы без перерыва, по двое суток. Руки в синяках. Следователь уверяет, будто бы меня как артистку используют для концертов и самодеятельности, а тяжелые работы меня минуют. Я этому плохо верю, да и радость небольшая — петь этим скуратовым Я хотела тебе сказать, теперь моя опека над тобой волей-неволей кончается. Ты сам будешь вершить свою судьбу. Смотри, будь осторожен, не попадись в их когти. Думать лишь о том, как спасти свою шкуру, я не собираюсь, но... Короче, ты обо мне не беспокойся. Обещаю тебе, со мной ничего не случится. Но спасибо. И еще одна просьба. Не говори Асе, что я подписала эту бумагу. А Егору Власовичу, Аннушке и Марине расскажи все на чистоту. Вещи продавай, если будет трудно. Распоряжайся всем, как хочешь. А за меня молись, как за грешницу, если не разучился еще молиться. Перекрестить хочешь? Ну, перекрести. Дай поцелую эти лягушачьи глаза. Такие мне родные. Я не плачу. Ты видишь, у меня слез уже нет. Молчи. К нам подходит. Выйдя из стен тюрьмы, он расстегнул ворот куртки, чтобы нащупать крест под рубашкой и сжать его. Господи, яви свою помощь и силу. И это здесь, в России, в бывшем Петербурге, происходят такие вещи. Истязают женщину, чтобы вынудить у нее заведомо ложные показания. Нет, не всегда можно и следует прощать. Таких мерзавцев, как этот следователь, прощать нельзя. Ветер с моря дул в лицо вместе с мокрым снегом. и свистел всю дорогу, пока он мчался на квартиру Аси. Расстрел. Господи, будь милостив, да минует нас чаша сия. Открыла елочка и сурово поведала о расстреле Олега. Мика ринулся вниз и остановился в подъезде, словно сведенный судорогой. «Жди, милосердие, как же! Мы раньше переоколеем все, чем дождемся ответа, хоть на одну молитву!» «Жестоко!» — произнес он вслух. Участь Нины казалось ему трагичней участи Олега. Нину ждало все самое худшее — укоры совести, разбитое тело, непосильно тяжелые условия существования. Разве не легче просто умереть? Нина так исхудала, что вся стала какая-то маленькая. Зашибленная с перевязанной головой, она чем-то напоминала ему перевязанного барбоску, у которого болят зубы. Открытка, которая в детстве часто встречалась ему в старожимных альбомах и вызывала в нем настолько сильную жалость к собачке, что он избегал смотреть, на эту открытку. Я тоже виноват и буду мучиться своей виной не меньше, чем она своей, теперь, когда уже ничем не могу помочь. Ей нелегкая досталась задача — тащить и воспитывать меня с четырех лет, а я всегда только мучил ее непослушанием, издевками и всякими фокусами и штучками. Она так рано овдовела, а когда полюбила, я и тут затравил ее. Как мы все порочны и как глубоко несчастны. А я, к тому же, все еще не христианин. Я не могу произнести «Господи, да будет воля Твоя». Я кощунствую. Да, это было кощунство, то, что я позволил себе в подъезде. «Михаил Александрович, вы — набор всевозможных пакостей. Можете о себе не обольщаться», — так размышлял Мика и не заметил, как попал в объятия милиционера. «Гражданин юноша, прекрасненько, переходите улицу в недозволенном месте, платите штраф. Отстаньте ради бога!» Денег у меня при себе нет. Хотите тащить в отделение? Пожалуй, тащите, мне все равно. Вы как мне отвечаете, гражданин? Как это так вам все равно? А так, что мою сестру в тюрьме пытали, а теперь отправляют в лагерь, и ни в чем не виноватую и больную. Ясно вам? Милиционер махнул рукой. «Проходите, гражданин, и в другой раз будьте внимательней». Мика проводил его несколько ошалелым взглядом. «Вот так штука! Дошло, видать, хороший малый». Его заранее раздражала та реакция, которая, он это знал, последует в кухне в ответ на катастрофические известия. Они промолчать не сумеют, сейчас же пристанут с расспросами и начнут ахать и охать, еще завоют чего доброго. Так-то ведь, за редким исключением, достояние того как раз воспитания, против которого он всегда бунтовал, находя в нем то фальш, то условности, то принуждение. Бунтовал, а когда бывало в ком-либо из окружающих, не хватало этого самого такта. Сейчас же первый злился. Реакцией в самом деле оказалась именно та, которую он ожидал. Нинушка, дитятка ты моё краса ненаглядная, Изведут тебя окаянные лиходеи. Мало что мужей твоих сперва одного, а после и другого ухлопали, Теперьича и саму порешат. Вовсе у их ни стыда, ни совести. Голосила Аннушка, подперев рукой щеку. Приятельница-прачка скорбно кивала головой, одновременно и сочувствуя, и одобряя способ причитания. Дворник молчал, но по его морщинистому лицу медленно катились слезы, а сжимавшая костыль рука дрожала. «Молчи, Анна!» — выговорил он, наконец, глухо. Косатку нашу теперь не вернуть. А у меня от причитания твоего сердце заходит. Малость повремени. По дикость покличь Мику. Договориться бы с ним, в какой день справит службы Божии. Как же, как же, Олега-то Андреевича и отпеть, и помянуть надобно. И Аннушка засеменила к двери. — Мика, выйдь, родной, муженек мой тебя спрашивает. — Слушаю вас, Егор Власович, — рапортовал Мика, появляясь на пороге кухни. — поди сюда. Чего хоронишься-то? — медленно заговорил дворник и притянул молодого человека за рукав. — Мы в твоем горе, тебе не чужие, сам знаешь. Оно бы отпеть следовало до да заочной земле предать Олега Андреевича и молебен бы за здравие болящей и скорбящей рабы Божией Нины отслужить немешка. Договорись с Ксенией до да Марину Сергеевну извести. Сделаю. Я сам о том же думал, кивнул Мика. Аннушка перебила. Микушка, А что же девонька-тая, подружка Асенькина, которую по-нашему же делу взяли? Что она, не неужто и ее к высшей? Ведь ей, почитай, не больше двадцати годочков. А Елене Львовне мне ничего не известно. Они осведомляют только по поводу самых близких. — Вот Вячеслав вернется, спросим, — ответил Мика. Когда Вячеслав вошел, то пересек кухню, не говоря ни слова, и также молча взялся за скобку своей двери. Мика и дворник проводили его взглядами, и вопросы замерли у них на губах, но Аннушка не утерпела. — Ну, чего узнал? Говори. — Господи, проходит и молчок. Вячеслав помедлил, как будто силами собирался. а потом, швыряя фуражку на кофарок Надежды Спиридоновны, ответил. Загубили девчонку. Аннушка ахнула, дворник выпучил глаза, а спросил. А просьба о помиловании? подана да ведь меньше десяти лет не дадут, коли присуждена к высшей. И скрылся за дверью. Своей комнаты. Все помолчали. «Совсем, видать, извелся, лица наем нет, почитай, невеста она ему», сказала сострадательная Аннушка. Но Мика не пожелал касаться таких деликатных тем. К тому же отношения Вячеслава и Лели были для него такой же загадкой, как и для остальных. После нескольких минут колебаний он постучал в неприветливую дверь. «Можно к тебе?» «Я хотел узнать, когда ответ из Москвы ожидается?» «Следователь сказал, дней через десять», — ответил Вячеслав. «А свидания тебе не удалось добиться?» «Свидания дадут, если выйдет помилование». А пока остается только ждать. Притом я не знаю, с кем захочет она иметь свидание. Дают только один раз, с одним лицом. Может быть, предпочтет Ксению Всеволодовну. Но Мика и тут не задал вопроса. По-видимому, Вячеслав оценил эту деликатность. Он взял руку Мики и крепко пожал. Ты, Мика, знаешь, я Нину Александровну и уважаю, и люблю. Душевный она человек. И с Олегом Андреевичем мы почитаем, что друзьями были. Мне их судьба сердце переворачивает. Мика невольно отметил, что из них двоих Вячеслав первый сумел выразить участие. и промолчал, боясь, чтобы голос не выдал его душевного волнения, которое он считал недостойным мужчины. «А как твои дела по партийной линии?» — только через несколько минут спросил он, задушив слезы и овладев собой. «Скверно. Вычистили. Я, по правде говоря, не ожидал. Все припомнили, одно к одному свели». и неудачную речь в защиту профессора, и заступничество за Швейцара, и хлопоты за Нелидову, и поездку в Лугу с детьми. Предместком такая сволочь. Я не выдержал, и свой партбилет ему прямо в морду швырнул. Ну да я восстановлюсь. Я было на стройку, в Комсомольск уже подрядился. Да придется, видно, прежде в Москву ехать. Добьюсь там пересмотра. В Москве рассудят по справедливости. За меня вся моя жизнь. Но в интонации его были ноты подавленности. Ты надеешься еще найти справедливость? Смотри, как бы и тебе не приклеили пятьдесят восьмую с каким-нибудь из ее бесчисленных параграфов. Меня этим не запугаешь. А всем молчать тоже нельзя. Товарищи Минжинские и Егода не на высоте и набрали себе в штаты недостойных лиц. А в первичных организациях у нас завелись шкурничество и бюрократизм. Это все толково изложить надо и вскрыть нарыв на теле нашей партии. Сейчас мне ничего на ум не идет, а вот как выйдет решение с Хеленой Львовной, тотчас примусь за дела. Вячеслав говорил, как будто с трудом, через силу выговаривая. Подошла Аннушка. «Идите оба к столу, чаю выпейте. Шутка ли с вечера не евший ни тот, ни другой?» Нинушка, моя голубушка, уезжая в лугу, наказывала. Пригляди за моим микой ненаглядным. Должен ты теперь меня слушать. Я тебе вместо бабки. Дворник уже держал блюдечко на пяти пальцах и поднес было к губам, да поставил обратно. Как живая она у меня перед глазами. Глухой голос старика дрогнул. «Да не такая, вишь, какой в последние годы была, а подросточкам с косами. Помнишь, Аннушка, болел я в черемухах легкими, и она сама кожинное утро кофе по-венски с барского стола мне приносила. Войдет с подносом и встанет». а глазки так и светятся. Помнишь ты, как стали ее верховой езде учить? Я за повод лошадь веду, а она мне не отходи, Егор, да прямо в волосы мне бывало вцепится рученькой своей. Покойный барин изволили раз подарить ей ослика и кабриолетик. И забиделся я. Не это порядок, говорю. Нельзя никак в конюшенную пустить эдакую тварь. Лошадь — животное благородное, и такого суседства не потерпит. Но Аннушка перебила повествование мужа. Я в те дни мою Нинушку жаворонком звала. Голосок у нее уже тогда звонкий был, да пела-то недолго. Как убили Дмитрия Андреевича, так и примолкла сердешная. Я ей, что же ты песни свои забыла, Нинушка? А она мне пела-пела, пташечка, и затихла, знала сердце радости и забыла. А потом, как прикончили старого барина, Мика вскочил. — Я пойду, Анна Тимофеевна. Я слушать все это, мне поброжу немного по улице. Так лучше будет. На лестнице он столкнулся с Мариной, которая взбегала через ступеньку. — Что? — спросила она, останавливаясь и тяжело дыша. Он минуту помедлил. Язык ему не повиновался. — Поднимитесь к нам. «Аннушка вам все скажет!» Она испуганно схватила его за руку. Не глядя ей в глаза, он вырвал руку и сбежал вниз. Была только одна душа, с которой ему хотелось сегодня говорить. Взаимопонимание между ними уже было достигнуто, и задушевность становилась потребностью. едва он выбрался на улицу, ноги сами вынесли его на конную. Что с тобой спросила мэри едва лишь открыла ему дверь. сесть в ее маленькой комнате можно было только на кровать, пахло лампадным маслом, ладаном и немного сосновой веткой, которая была заткнута за икону скоропослушницы. послушницы.а была в черном, Старом школьном платье, уже заплатанном, волосы гладко зачесаны в косу. Она была не из тех, что прихорашиваются, губы ее еще не знали помады, она не душилась, не пудрилась. На столике у кровати, рядом с творениями Ефрема Сирина, лежал томик ее любимого Достоевского. Тут же просфора. вынутая за упокой брата. И, казалось, возвышенная и серьезная атмосфера храма занесена сюда и отсвечивает даже в ее лице и взгляде. Херувинские кладут свою печать на лица. Он стал рассказывать, заранее зная, что ее реакция будет такая именно, какая нужна ему, иная, чем у всех тех, с кем он сталкивался сегодня утром. Я сейчас с тоски не знаю, куда деваться. Дома Аннушка причитает и плачет, хоть уши затыкай. Как преступницу на семь лет каторги. В том виде, в каком она сейчас, ей этого не перенести. А ведь она заменяла мне мать. Я это слишком поздно понял. И он вдруг приник лбом к рукам девушки. «Мэри, я грешник. Я сейчас кощунствовал, омерзительно, безобразно. Когда я узнал, что ее пытали, меня разобрало отчаяние. Если бы ты только слышала, что я говорил в подъезде. Мне кажется сейчас, что борьба политическая принесла бы, может быть, больше плодов и больше удовлетворения». чем наши молитвенные бдения и работа над собой. Я способен повернуть на все сто восемьдесят градусов. Сохрани тебя Бог, Мика, политические партии, Омут. В них все строится на многоглаголании и обмане, на убийствах и мести. Слова-то у них у всех хороши. У наших коммунистов даже лучше, чем у других. А что на деле? Вот мы теперь видим. Царствие Божие внутри нас. Не забывай. Она положила руку на его голову и смотрела на него серьезно и озабоченно, как врач на больного. Старайся быть благостным, Мика. Нам, христианам, Дано великое счастье обновлять душу в таинстве причащения. Если ты раскаиваешься и сознаешь свою вину, кощунство твое с тебя снимется. А за Нину Александровну мы теперь должны молиться. Не отчаянием нашим мы ей поможем. Почем знать? Может быть, великое испытание это послано ей. чтобы разбудить в ней веру и тягу к духовному. Знаешь, я сейчас все время около умирающей, меня приставили к сестре Марии, даже с клируса ради этого сняли. Сестра Мария ждет кончины, как перехода в иное существование и уже забрасывает взгляд по ту сторону. Она недавно видела во сне, как будто к ней в грудь вошло солнце. — А вчера я слышу, — она тихо напевает Ирмос. — Бога человеком невозможно видеть Она переживает что-то высокое. — Нина уже давно потеряла веру, — печально сказал Мика. И после минуты молчания воскликнул. — Как допускает европейский христианский мир такие гонения на русскую интеллигенцию и русскую церковь? Вот Россия всегда приходила на помощь и грекам, и болгарам, и сербам, и Кипру. А когда гибнем мы, никто пальцем не шевельнет. Эта гордая голодная Англия только радуется, когда та или иная великая держава терпит катастрофу. Но Россия опять восстанет. Назло им всем. Ее еще в пятнадцатом веке сравнивали с Фениксом, который возрождается из своего же пепла. Да, Мика, и спасет Россию церковь. Не эти несчастные белогвардейцы, которым не на кого опереться, и которых скоро пересажают всех до последнего, а именно церковь. Я чувствую, что вросла в церковь органически. Атмосфера храма, иконы, свечи, пение, церковная среда — все это со мной уже сроднилось. Это не значит, что я не вижу недостатков в церковной среде. Но когда болеешь душой, преданность становится еще сильнее. Только в церковной среде в нашу жизнь может войти подвижничество. Как безмерно я благодарна маме, которая приоткрыла передо мной этот мир. В школьные годы мне случалось досадовать на маму за нескончаемость требований и запретов. Теперь только я поняла, чем я ей обязана. Она не побоялась привить нам то, что преследуется как одиозное, а сама всегда так мужественно принимает удар за ударом. Ты вот говоришь о политической борьбе. Древние христиане погребали одного за другим своих лучших последователей и пресвитеров, но за оружие брались только как воины в армии христианин при любой власти обязан быть самым лучшим гражданином ты помнишь что ответил святой севастиан императору максимиану когда тот заподозрил в нем заговорщика когда я в пятнадцать лет читала о святом севастиане я думала вот идеал мужчины Это был блестящий римский офицер, один из начальников дворцовой гардегардии, а умер как мученик. Святого Севастьяна ты не встретишь, Мэри, будь уверена. Святой один на несколько миллионов, с неожиданной досадой сказал Мика, почему-то задетый за живое ее словами. Конечно, не встречу. А если бы встретила, он, наверное, нашел бы подругу более достойную, чем я. Конечно, не встречу, но я могу в другом увидеть те черты, которые мне так нравятся. Я помогла бы ему усовершенствовать себя и свой христианский путь, а он помог бы мне, чтобы вместе восходить к идеалу. В этом виде мне кажется прекрасным христианский брак. — Да, — подумал Мика, — мы уже взрослые теперь. Ее ждет замужняя жизнь, и, может быть, скоро. Любовь такой девушки — большая опора. Это тебе не Ксения Дашкова или Леля Нелидова. Две куклы с очаровательными личиками и восковыми руками, но пустоголовые. Обе только на грешные мысли наводят. А Мэри встанет рядом, как равная, мыслящая и сильная. Кого полюбит она? Знаешь, Мика, на днях меня вызывали в красный уголок, и там какой-то корреспондент имел со мной серьезную беседу. По поводу чего же? А вот зачем я, молодая девушка, окончившая десятилетку, Пою на клирусе и гублю себя в церковной среде. Перед вами, говорит, огромное поле деятельности. Мы дадим вам службу, а может быть и путевку в вуз. Порвите только с этими ханжами и мракобесами. Напишите статейку в виде письма в комсомольскую правду, что вы порываете с церковью, мол, окончательно разочаровались в религии, и ее последователях, и начните новую жизнь. Я, говорит, помогу вам составить статью и замолвлю за вас словечко в предстоящей паспортизации. Я, разумеется, отказалась. Мика крепко сжал ее руку. Лампадка одна горела и дрожащим отблеском освещала кроткий лик казанской богоматери. Сидя на табурете около больной мэри пристально всматривалась в ее лицо бога человеком невозможно видеть вот эта улыбка которая появляется иногда на ее губах мэри старалась на всю жизнь запомнить улыбку человека, который уже видит потустороннее старая инокиня открыла глаза и Мэри встала, чтобы подать ей кружку киселя. — Выпейте. Это клюквенный. Я сама готовила. Вы еще ничего не кушали сегодня? — Спасибо, моя девочка. Будь добра, сбегай вечером на Творожковское подворье и попроси отца Христофора прийти ко мне завтра со святыми дарами. Я боюсь откладывать эту минуту. «Слушаюсь», — ответила девушка, опять приподымаясь, и не прибавила общепринятых фраз. «Вы поправитесь, не надо думать о смерти». «Бог еще милосерд ко мне грешный», — продолжала монахиня. «Есть целые области, в которых не осталось ни единого храма, люди живут и умирают без причастия». «Несчастные большевики». Какую тяжелую ответственность взяли они на себя, что создали такое положение. Вот твоя мать прислала мне письмо, где пишет, как она стосковалась без церковных таинств. Надо ей помочь. Я попрошу отца Христофора переслать ей дары. Она не раз у него исповедовалась. Нужен верный человек, который возьмется отвезти. Можно было бы это поручить тебе. Только прежде ты закроешь мне глаза. Я уже привыкла видеть около своей постели тебя. «Я и сама не захочу вас оставить в ваши последние часы», — сказала Мэри. «Бедная мама, никогда не слышать божественной литургии. Я бы, кажется, не вынесла», — прибавила она. Да, Маша, мерзость запустения на месте святом. Что бы сказал Фёдор Михайлович Достоевский? Народ богоносец оказался громилой с чёрной душой. Остаётся надеяться, что это явление временное. Теперь идёт очищение, и сроки его знает только Бог. Ты мне напоминаешь свою мать и лицом, и целеустремленностью. Жаль, что не доведется мне увидеть твоего пострига. Щеки Мэри порозовели. Вы знаете, сестра Мария, как я люблю монашество. Я мечтала о нем. Но я все-таки не могу вовсе не думать о земной любви, считать ее греховной. Я уже два раза признавалась на исповеди отцу Варлааму. Я ведь любовь повышает способность к творчеству. Любовь дает жизнь новым существам. Любовь побуждает даже самого эгоистического человека жертвовать собой для любимой женщины, для детей. Разве мало примеров? Я давно хотела вам рассказать Я не хочу, чтобы вы думали обо мне лучше, чем я есть. У меня я. Мне нравится один мальчик, тоже верующий, из братства. Мы с ним пока только друзья, но очень хорошо понимаем друг друга. Если бы я его полюбила и прошла с ним за руку весь путь к вечной жизни и богопознанию, Через узкие врата? Разве не прекрасен был бы такой союз? И, может быть, мученичество вместе, Как в древних церквах? Но Иннокене с сомнением покачало головой. Берегись соблазна. Старайся не думать о браке. Ты пришла к Богу, не успев вкусить порока. Это большое счастье. Умей дорожить им. Сестра Мария, простите меня за дерзость, но... Ведь вы же любили в молодости. Мама говорила, что иночество вы приняли только после того, как муж ваш погиб на Петропавловске. Почему же вы отговариваете меня, если сами... Инокиня приподнялась, опираясь на локоть. Да, я любила Машенька, и острую рану нанес мне этот человек. Я вышла замуж очень молодой. Мой муж, морской офицер, увез меня во Владивосток, где стоял тогда Петропавловск. Ни один город в мире, я думаю, не жил так весело. и не безумствовал так, как этот порт, где собирались моряки со всего света. Наши офицеры, золотая молодежь царского времени, столбовые дворяне, получившие блестящее воспитание, задавали тон и сорили деньгами, купая в шампанском дам полусвета. Кутежи приняли такие размеры, что издан был специальный приказ посылать в дальневосточные порты только женатых юношей. Я ни о чем, конечно, не подозревала. И вот однажды, когда я вернулась из Петербурга, куда ездила к матери, я застала в комнатах, застала красотку полуобнаженная, лежала на моем рояле. Я без убежала из дому и в тот же день умчалась обратно в Петербург. В тот именно день я потеряла любимого мужа. Спустя месяц началась война и погиб от взрыва Петропавловск. Я переживала только боль за поражение, как русская патриотка, а гибель мужа, оказалось для меня выходом из создавшегося невыносимого положения. Как вдова я могла снова выйти замуж или уйти в монастырь, который и прежде привлекал мои мысли. А если бы муж вернулся, меня водворили бы обратно в его дом. Я же не могла даже вообразить себе близости с этим человеком после того, что видела. Теперь все это уже так далеко, я без боли уже поминаю на молитвах имя мужа, все сгорело во мне, я все простила. Но что делалось когда-то в этой грешной душе, мне трудно много говорить. Прочти мне о праведных у источников вод. Мэри послушно стала перелистывать апокалипсис. но упрямая черточка залегла между ее бровей и около губ. Это только прежде, когда были богатство и роскошь, могли происходить такие вещи. А Мика не такой, как эти блестящие офицеры. Нельзя даже вообразить себе Мику с красотками. Он вырос после очистительных бурь, и удовольствия не занимают большого места в его жизни. Он полюбит меня, потому что у нас близость душ, которой все нарастает. Путей отречения много, очень много. Я отдам церкви все мои силы, но счастье с Микой я оставлю себе. За стеной в квартире у соседей Патефон громко наигрывал фокстроты.